При других правителях в Антиохии могли бы полететь головы. Юлиан же предпочел взяться за топор литературы, сочинил и опубликовал сатиру под названием «Брадоненавистник». Этот странный текст – подражание Аристотелю. Отчасти упрек, отчасти самооправдание. Местами панибратский, кое-где властительный, с элементами автобиографии и шутовства, иронии, сарказма, это этакое театрально-самоуничижительное покаяние. Можно подумать, будто Юлиан вознамерился расположить к себе горожан комическими, но вместе с тем глубокомысленными сетованиями в купе с публичным самокопанием. Удалось ли ему достичь запланированного эффекта, о том история умалчивает. Он объясняет, как формировались его характер и мировоззрение вследствие безвременной кончины матери под влиянием учителя Евнуха за счет пребывания среди кельтов Галлии. Не умалчивает он и о наследственности. Имею в виду поистрийских мизийцев, из которых происходит и мой род, всецело дикий и кислый, неловкий, нелюбовный, непреклонный в суждениях. Все эти качества – суть, конечно же, доказательства ужасающей дикости. В результате Юлиан предстает таким, как им изображают его на карикатурах, если не хуже. Шумливым, неухоженным, со знаменитой бородой, Примирился я и с овшами, носящимися в ней, как зверье в подлеске. Дальше больше. Поскольку же мне было недостаточно длины моей бороды, завел я и грязную голову, стал редко стричь ее, а равно с головой и ногти. Пальцы же мои из-за трости почти что черны. Если ты желаешь узнать то, что обычно скрывают, то моя грудь космата заросла волосами так же, как грудь льва, царствующего, подобно мне, среди зверей. Я никогда не делал ни ее, никакую иную часть своего тела гладкой и мягкой из-за низости и тяжести моего нрава. Он завшививший карлик в городе, где каждый сам себе бродобрей. Все вы красивые, величавые, гладкие, бритые и старцы, подобно юношам, соревнуют с счастью предпочитавших благочестию свежесть одежд, сладострастные бани и мягкая ложа. В уста антиохийцев он вкладывает все новые обвинения. Император, дескать, удручающий, воздержан, ложно-скромен, преувеличенно-набожен. Едва ли эта ироническая самокритика могла расположить к нему читателей. Прежде всего, им было с кем сравнивать. Гал, брат Юлиана, управлял ими, как положено, христианину и построил для них великолепный новый храм. В духе мрачной шутки Юлиан упоминает своего дядю, христианского императора Констанция, «Стерпите же мою откровенность! Одно единственное зло причинил вам Констанций, а именно то, что сделал меня Цезарем, а не предал смерти». Выступая Юлиан с публичной речью, толпа, наверное, встретила бы эту сентенцию аплодисментами. Один из недочетов Юлианова памфлета обусловлен тем, что ирония имеет свои пределы. Чрезмерные умствования в защиту своей предполагаемой грубости неубедительны. Да что уж там, выглядят неуместными. Юлиан не собирался склонять антиохийцев к согласию, а тем более к подчинению. Он всегда начинал с заведомо проигрышных позиций. В какой-то момент он с обидой вопрошает, «Что же было причиной вашей неприязни и ненависти ко мне?» Впрочем, ответы просты и, более того, вплетены в его собственные рассуждения. Он низложил религию антиохийцев и восстановил многобожие. Он совершает богохульство, потревожив прах местного святого мученика. Он вмешивается в заведенные порядки. Его попытка стабилизировать цены на зерно вышла боком, люди стали делать запасы, от чего цены только выросли. Он заседает у них в судах и мешает отправлению правосудия. И в целом выказывает пренебрежение к местной культуре. Театр ему претит – конские скачки навевают тоску, музыка и танцы вызывают только презрение. Он советует гражданам держать в строгости своих женщин, хотя даже не смотрит в их сторону. Неотесанный дикарь, чуждый цивилизованных нравов, волосатый неряха. Одно слово – борода. В довершении своих сетований Юлиан объявляет, «В силу такого положения дел я по собственному желанию оставляю ваш город». Понимая, что в Антиохии его постигла неудача, он ретируется и дает клятву никогда не возвращаться. Он не был типичным императором, игнорировал традиционный обряд убийства своей ближайшей родни и устранения политических противников, чурался пыток и казней. Терпимый к единоверцам, он обычно проявлял снисхождение к врагам по окончании боевых действий. Но мы должны делать скидку на его эпоху и помнить случай, который имел место на заре его военной карьеры, когда он вел своих легионеров от Осера до Труа. В чаще леса ему строило засаду войска германцев. Легионеры, оказавшиеся в меньшинстве и как будто близкие к поражению, готовы были обратиться в бегство. На кону стояла не только репутация Юлиана как полководца, но и, видимо, его жизнь. И он принял решение назначить персональную награду за каждую голову германца, которую положат перед ним после победной битвы. Воодушевившись, его легионеры как безумные кинулись добивать поверженных врагов, а затем обезглавливать трупы. Тогда выражение «считать по головам» приобрело совершенно особый смысл. Отправляясь в восточный поход, Юлиан взял с собой 60 тысяч легионеров. Ни один из Цезарей не бросал на Персию более многочисленного войска. Для солдат были припасены щедрые запасы винного уксуса и сухарей. В ходе той кампании милосердие императора не слишком бросалось в глаза. В начале вторжения жители неукрепленных городов пускались в бегство. По словам Гиббана, их жилища, наполненные продуктами грабежа и съестными припасами, были заняты солдатами Юлиана, безжалостно и безнаказанно умертвившими несколько беззащитных женщин. По достижении плодородной ассирийской равнины Философ вымещал на невинных жителях те хищничества и жестокости, которые были совершены в римских провинциях их высокомерным повелителем. Взятие города Маугамалхи обернулось умерщвлением всех без разбора, а губернатор, который сдался в плен, полагаясь на обещание быть помилованным, был через несколько дней после того сожжен живым. Город сравняли с землей, но это деяние вызывает угибанно лишь холодное, если не надменное равнодушие. Впрочем, эти бесполезные опустошения не должны возбуждать в нас ни сильного сострадания, ни сильного негодования. Простая голая статуя, изваянная руками греческого художника, имеет более высокую цену, чем все эти грубые, дорогие памятники варварского искусства. Если же мы стали бы скорбеть о разрушении дворца более, чем о сожжении хижины, мы этим доказали бы, что наше человеколюбие весьма неправильно взвешивает бедствия человеческой жизни. Иными словами, незачем растрачивать на них наше сочувствие. Разрушители, в свою очередь, не оставались равнодушными к тому, что предстало перед их взорами. После сдачи пересобора огромные запасы зернового хлеба, оружия и дорогой мебели были частью розданы войскам, частью предназначены на удовлетворение общественных нужд. Многие ли из этих богатств вернулись с войсками в империю, летописи умалчивают. Вне сомнения, немногие, поскольку вскоре, после перехода через «Тигр», Юлиан принял спорное решение сжечь, буквально, свои корабли. Он обосновал это тем, что в половодье так или иначе невозможно будет двигаться вверх по течению, а бросить флот как есть означало бы сделать подарок врагу. Кстати, в свое время и Александр Великий поступил точно так же. Пока солдаты грабили и насиловали, Юлиан являл собой отстраненный оплот умеренности и трезвости. Теория о влиянии климата не распространялась на Цезаря даже отдаленно. Вновь слово Гиббону. В жарком климате Ассири, вызывающем сладострастных людей на удовлетворение всех чувственных влечений, юный завоеватель сохранил свое целомудрие чистым и неприкосновенным. Юлиан даже не пожелал... просто из любопытства посмотреть на тех, попавшихся к нему в плен красавиц, которые не стали бы противиться его желаниям, а напротив того стали бы соперничать одна с другой из-за его ласк. Юлиана нередко описывают, причем не только его воинственные противники, как фанатика, пусть даже терпимого или милосердного. Обвинения, во-первых, касались его глубокой вовлеченности в мистические аспекты своей религии, Неязычники обычно предпочитают язычество более спокойное, с более философским лицом. Во-вторых, Юлиан, как считалось, заходил слишком далеко, если не сказать больше, в вопросах предзнаменований. В его мире было тесно от языческих богов, каждый из которых обладал своими особыми умениями и своими специализациями, требующими признания и преклонения. В этом мире обитали оракулы, с которыми полагалось советоваться, а также несметные количество птиц и животных, которых полагалось забивать и рассекать. Помимо внешних знаков и предзнаменований, существовали еще и внутренние, исходящие от души и тела. Причем дилетантство здесь не допускалось. Какое-то покалывание у меня в костях не считалось. Здесь требовалось авторитетное философское обоснование».